Миллионы долларов на оплату предателей через различные посреднические структуры, контролируемые ЦРУ, поступают в нашу страну. Например, Институт Крибла, руководитель которого, по его собственным словам, решил посвятить свою энергию развалу Советской империи, создал целую сеть своих представительств в республиках бывшего СССР. С помощью этих представительств с ноября 1989 По март 1992 года было проведено около полусотни учебных конференций в различных точках СССР – Москва, Ленинград, Свердловск, Воронеж, Таллин, Вильнюс, Рига, Киев, Минск, Львов, Одесса, Ереван, Нижний Новгород, Иркутск, Томск. Только в Москве было проведено шесть инструктивных конференций. О характере инструктивной работы представителей института Крибла говорит пример партийного пропагандиста Бурбулиса, до 1988 года твердо повторявшего тезисы о руководящей роли КПСС и подчеркивавшего консолидирующую роль партии в перестроечном процессе. После прохождения инструктажа у Крибла он стал постоянно твердить, что империя, то есть СССР, должна быть разрушена. Через сеть представительств института Крибла и подобных ему учреждений, финансируемых из фондов ЦРУ, инструктивную подготовку агента влияния из числа межрегиональной депутатской группы, а чуть позднее и объединение «Демократическая Россия» прошли тысячи человек, в том числе Афанасьев, Болдырев, Боннер, Боксер, Бочаров, Бурбулис, Гайдар, Ельцин, Ковалев, Лукин, Мурашов, Нуйкин. Пономарев, Попов, Полторанин, Сахаров, Собчак, Станкевич, Старовойтова, Чубайс, Шмелев, Ющенков, Явлинский и многие другие. Финансированием и подготовкой межрегиональной депутатской группы занималась и еще одно детище ЦРУ – Ассоциация «Национальный вклад в демократию» – руководитель Вайнштейн. Для перекачки денег на финансирование изменников Родины среди прочих посреднических структур в Москве создается фонд «Инициатив», который неоднократно обращается к своим заокеанским хозяевам с просьбой о денежной поддержке. Как отмечается в частности в документе Национального фонда в поддержку демократии о деятельности фонда «Инициатив», попечительский совет, рекрутированный из рядов межрегиональной группы, осуществляет надзор за повседневной деятельностью фонда, в который поступают добровольные пожертвования от советских граждан. Фонд «Инициатив» обратился к Национальному фонду в поддержку демократии с просьбой финансировать приобретение оборудования для информационного центра в Москве. Информационный центр будет способствовать улучшению связи между членами межрегиональной группы, а также с другими участниками съезда народных депутатов – и членами Верховного Совета, контактов со средствами массовой информации и другой активности внутри демократического движения. Центр будет готовить и распространять пресс-релизы и брошюры о деятельности межрегиональной группы, а также ее газету. Он будет готовить также видеопродукцию для демонстрации по каналам официального советского телевидения или в самом информационном центре. Конец цитаты. Представители межрегиональной депутатской группы прилагают к своей просьбе полный перечень необходимого им оборудования с указанием точной стоимости по категориям и видам, а также суммы накладных расходов. Достоверно известно, что Михаил Горбачев из свода КГБ СССР знал об этой стороне деятельности межрегиональной депутатской группы и о существовании специальных учреждений по подготовке агентов влияния Известны ему были и списки их выпускников. Однако он ничего не сделал, чтобы прекратить деятельность изменников. Получив от руководства КГБ досье, содержащее сведения о разветвленной сети злоумышленников против государства, Горбачев запрещает КГБ предпринимать какие-либо меры по пресечению преступных посягательств. Более того, он всеми силами прикрывает и выгораживает крестного отца агента влияния в СССР Яковлева, Несмотря на то, что характер сведений о нем, поступавших из развед источников не позволял сомневаться в истинной подоплеке его деятельности. Вот что сообщает об этом бывший председатель КГБ Крючков. В 1990 году Комитет госбезопасности по линии разведки и контрразведки получил из нескольких разных, причем оценивающихся как надежные, источников крайне настораживающую информацию в отношении Яковлева, Смысл донесений сводился к тому, что по оценкам западных спецслужб Яковлев занимает выгодные для Запада позиции, надежно противостоит консервативным силам в Советском Союзе, и что на него можно твердо рассчитывать в любой ситуации. Но, видимо, на Западе считали, что Яковлев может и должен проявлять больше настойчивости и активности, и поэтому одному американскому представителю было поручено провести с Яковлевым соответствующую беседу, прямо заявив ему, что от него ждут большего. Конец цитаты. Располагая огромными финансовыми возможностями, специальными инструкторами и аппаратом, опираясь на программные разработки ЦРУ, Госдепартамента и Министерства обороны США и при негласной поддержке космополитической части высшего эшелона власти СССР, межрегиональная депутатская группа в короткий срок сумела стать влиятельной силой, обладающие значительным разрушительным потенциалом. Первым шагом межрегиональной группы к укреплению своего влияния и популярности стали громкие скандальные разоблачения представителей высшей власти в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Однако уже вскоре стало ясно, что эти разоблачения носили избирательный характер и относились только к политическим противникам межрегионалов, которых они хотели дискредитировать и оттеснить от власти. Закрывая глаза на настоящее злоупотребление, межрегионалы фабриковали, фальсифицировали дела на честных людей. Главной мишенью разоблачителей стал Лигачев, которого борцы за справедливость хотели обвинить в коррупции. Этот неуклюжий партийный аппаратчик, принесший большой вред стране своей неумной и недалекой политикой пособничества Горбачеву, Тем не менее, как выяснилось позднее, был вполне порядочным человеком и, в отличие от генсека, взяток не брал. Особенно на этой стезе прославились два советских следователя – Гдлян и Иванов, работавшие по так называемому «узбекскому делу». В процессе расследования они цинично попирали законность, всеми силами стремились собрать компромат на представителей верховной власти в ЦК и Совмине СССР и таким образом выйти на Легачева. Подследственных истязали, мучили, стремились подавить физически и духовно. Типовым приемом следователей-фальсификаторов стали шантаж и угрозы засадить за решетку людей, близких обвиняемым. Впоследствии во время судебных процессов, проходивших в независимой судебной обстановке, были полностью реабилитированы и восстановлены в правах за полным отсутствием состава преступления более 130 человек незаконно задержанных и арестованной группой следователей-преступников Гдляна Иванова. Программные документы межрегиональной депутатской группы прежде всего ориентировались на разрушение империи, то есть на расчленение СССР и стравливание его народов между собой по плану, разработанному в США под руководством Збигнева-Бжезинского. Член межрегиональной депутатской группы Старовойтова, стала одним из главных пропагандистов создания на территории СССР десятков независимых государств, сырьевых придатков иностранных корпораций. Экономическая программа межрегионалов основывалась на увековечивании политики экономического ограбления русского народа, перераспределения его ресурсов в пользу США и других западных стран. Так, для быстрейшего решения неотложных экономических проблем Межрегионалы предлагали срочную распродажу государственной собственности теневым дельцам и зарубежным компаниям. К числу товаров, которые срочно предлагалось продать, были земля, вооружение, особенно танки, золотой запас страны и культурные ценности. Межрегионалы настаивали на резком сокращении военных расходов, которые неминуемо вели к ослаблению обороноспособности страны а также были инициаторами всех антиармейских компаний в печати и на телевидении. Чтобы отвлечь страну от настоятельных проблем русского народа, межрегионалы пытались вызвать в нем чувство вины и неполноценности, обвиняли русских во всех бедах и трудностях, с которыми столкнулась страна, постоянно жонглировали жупелами шовинизма, имперского мышления, антисемитизма. Идеи межрегиональной депутатской группы, были безоговорочно подхвачены интеллигенцией малого народа. Составляя только пятую часть депутатского корпуса, межрегионалы проявили себя в нем самой организованной и инициативной силой. К концу 1989 года они объединяли вокруг себя тысячи сотрудников и активистов, оплачиваемых из зарубежных фондов, имели свои периодические издания газету «Народный депутат» и информационный бюллетень Московского объединения избирателей «Голос избирателя». Главная цель межрегиональных изданий, финансируемых из-за рубежа, собрать в один фронт все антирусские и антисоветские силы. В изданиях давалась регулярная информация об учредительных съездах, митингах и других организационных мероприятиях различных политических движений, поддерживавших межрегиональную группу публикации их документов и платформ, выступления членов межрегиональной группы и писем в их поддержку. Межрегионалы пытаются взять под свой контроль большую часть нетрадиционных, неформальных групп, организаций и движений, которых в 1989 году насчитывалось до 30 тысяч. Сплотившиеся вокруг межрегиональной депутатской группы космополитические силы уже во второй половине 1989 года бросают вызов самой КПСС, являвшейся в то время становым хребтом государственной машины СССР. Безусловно, по согласованию с заокеанскими хозяевами, межрегионалы начинают кампанию за отмену статьи 6 Конституции СССР, которая, по сути дела, была краеугольным камнем советской государственной системы. Статья 6 гласила руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является КПСС. Отмена этой статьи в марте 1990 года без создания твердого и эффективного механизма перехода власти на новое политическое начало означало подрыв всей государственной системы страны, разрушение стабилизирующей доминанты общества. Передача власти Советом народных депутатов, не готовым к выполнению реальных государственных функций, привело к параличу власти и фактическому безвластию на территории СССР. Таким образом, уже в начале 1990 года были созданы все условия для разрушения великой страны.